Глава 10. Эвелина. В первый миг я даже глазам своим не поверила. Да откуда вообще мог взяться в моей спальне Эрдан? Но на игру моего воображения он уж точно не походил. Был вполне себе материален. Неужели это и Яра удружила? Мол, раз пообещала меня к принцу не гонять, выкрутилась по-другому, его сюда телепортировала. Но принц-то явно не из тех, на кого бы запросто магия демонов подействовала. Эрдан крепко спал, держа меня в объятиях. Да и я, похоже, когда еще не пробудилась, вполне себе его обнимала. Но сейчас я тут же попыталась отстраниться. Только он и не подумал отпускать. Хотя без сомнений проснулся, едва я зашевелилась. Но даже глаза не открыл. Спи. Еще очень рано. «Железный аргумент. Ну да, чего это я? Конечно же, сейчас снова улягусь головой ему на плечо, роняя счастливые слезы умиления». «Ты что вообще тут делаешь?» Возмутилась я, упершись руками ему в грудь, чтобы высвободиться. Но он будто и не замечал моих попыток. «Сплю, а ты мне мешаешь». «Так ты и спи в своей кровати!» Эрдан все-таки открыл г л а з а пока еще сонный, чуть взлохмаченный ото сна, смерил меня насмешливым взглядом, улыбнулся. «Надо же вносить разнообразие в наши встречи, а то все у меня да у меня. Только что тебя удивляет? Может, я просто соскучился? Может, надеялся, что с утра ты не такая колючая и в кое-то веки с н и з а й д е ш ь до того, чтобы мне улыбнуться? А я разве ни разу тебе не улыбалась? Искренне нет». Он все-таки выпустил меня из объятий, потянулся. Ты в лучшем случае изображала вежливость. Но за этой твоей сомнительной вежливостью так и чудилось под текстом совершенно противоположное. Я не стала вставать, просто села на кровати. Первый испуг прошел, да и всколыхнувшееся возмущение улеглось само собой. Ведь по сути я вижу Эрдана последний раз в жизни. Сегодня уже вернусь домой... а принц так и останется здесь. Интересно, как сложится его судьба? Станет ли он выяснять, куда я пропала? Или просто порадуется, что одной угрозой его власти меньше и сразу же обо мне забудет? Никак не могу тебя понять. Оказывается, Эрдан все это время за мной пристально наблюдал. Скрестив руки за головой, расслабленно устроился на подушках, но эта расслабленность казалась лишь видимостью. У тебя так резко меняется настроение, то ты злишься на меня, то вдруг притихло так задумчиво, что мне остается лишь теряться в догадках, какой хаос творится в твоих мыслях. И все же, зачем ты здесь? Я отвела взгляд. Только не говори, что просто так или случайно. Не сомневаюсь, ты все делаешь исключительно с умыслом. Мне всего лишь нужно было проверить, когда именно у тебя появилась королевская магия. Ответил он так запросто, словно подобное было в порядке вещей. «А чтобы лишний раз не выслушивать твои протесты, я решил все провернуть, пока ты спишь. И не проснись ты раньше меня, так и не узнала бы, что я вообще был здесь». «Ну вот, что и следовало доказать. Опять дело именно в моей магии. к а м н е преткновения для всех этих манипуляторов. Но, полагаю, теперь-то ты вполне можешь уйти». Холодно произнесла я. «Могу, но мой вопрос по-прежнему остается открытым». Эрдан усмехнулся. «Что вообще творится у тебя в голове? Такое впечатление, что симпатия ко мне, то и дело сменяется желанием прибить. И ты сама никак не можешь понять, чего же хочешь больше. Сейчас я больше всего хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Я все-таки встала с кровати, отошла к окну». Рассветные лучи скользили в листве деревьев в саду. День обещал быть чудесным. Только к полудню я уже вернусь в свой мир. По словам д э й в а н а портал как раз будет готов в это время. И уже надо бы придумать, как я объясню свое отсутствие земным родителям. Наверняка же и в розыск меня объявили, считают без вести пропавшей. Горячие ладони, стоящего позади Эрдана, легли на мои плечи. Я даже вздрогнула, так погрузилась в свои мысли, что даже не заметила, как принц подошел. Говорил мягко, доверительно, словно делился со мной сокровенным секретом. «Эви, послушай, что бы тебе не обещали посланники Ирата или Инквизиция, чем бы они тебе не угрожали, ты все равно не обязана им служить. Какие бы дары тебе не сулили, я могу дать гораздо больше». Какими бы карами тебе не грозили, я смогу тебя защитить от чего угодно. Сжав мои плечи чуть сильнее, он наклонился, опаляя дыханием мое ухо. По коже тут же побежали мурашки. Конечно, только тебе решать, на чьей стороне играть. Но все же подумай хорошенько. Я не любитель всех этих подковерных интриг. Предпочитаю действовать честно, без лицемерия и лжи. И я почему-то уверен, для тебя тоже все это чуждо». Он развернул меня лицом к себе. Наши взгляды встретились. «Так зачем же быть против друг друга, если мы можем объединиться?» «Сколько раз у меня мелькала эта мысль, и сколько раз меня все отговаривали. Мол, Эрдану нужна только твоя магия, он от тебя избавится при первой же возможности». И сейчас я смотрела в его серые глаза, чувствовала тепло его рук, исходящую от него спокойную силу. И казалось, что не стоило мне слушать остальных. Надо было с самого начала все рассказать Ирдану, как я и порывалась. Но с другой стороны, я ведь и знать не хотела, можно ли ему довериться. Да и знаю ли теперь. Зачатки этого доверия были слишком хрупки. И он сам же все испортил. Добавил. «Эви, я не хочу тебе лгать. Скажу прямо. Все равно все в итоге будет именно так, как я решил. В ночь полуночного бала я назову тебя своей. Я говорю все это открыто, чтобы не осталось никаких недомовок. л Я ведь добьюсь своего. И тебя в том числе. Но либо ты пройдешь этот путь рука об руку со мной, либо примешься играть против меня. Исход один». Но мое отношение, сама понимаешь, будет разным. Только от тебя зависит, кем ты в итоге для меня станешь. Желанной и равной по праву союзницей или же покоренным трофеем. Решай, что для тебя предпочтительнее и на чьей ты стороне. Спасибо, конечно, за честность, но я на своей собственной стороне. Хотела отстраниться, но Эрдан перехватил меня за локоть. и я бы от души советовала унять чрезмерную самоуверенность, как бы она однажды не вышла тебе боком. Так что я отдельно, ты отдельно. И что-то мне подсказывает, в итоге все будет совсем не так, как ты решил». «То есть ты бросаешь мне вызов?» С усмешкой уточнил он, взяв меня за подбородок и наклонившись к моему лицу. Прошептал, обжигая дыханием. «А не боишься последствий?» Стараясь не обращать внимания на тут же побежавшие по коже мурашки, я парировала. «А вы, ваше высочество, не боитесь мне проиграть?» «Казалось, моя строптивость его лишь забавляет и еще больше р а з о д о р и в а е т «Что ж, договорились. И ты даже не представляешь, с каким нетерпением я буду ждать твоего проигрыша». «За миг до того, как его губы коснулись бы моих», Я отстранилась. Полуночный бал рассудит, кто из нас прав. Эрдан лишь снисходительно улыбнулся, но спорить не стал. Подошел к креслу, взял свой камзол. Жаль, конечно, что по-хорошему не получилось, но, может, тема интереснее? Что ж, до вечера, строптивая ты моя. И, не дожидаясь ответа, принц исчез, окутанный сиянием. Но легче не стало. Даже сожаление нахлынуло. Вот зря я пошла на поводу эмоций. Надо было, наоборот, все Ирдану рассказать. Хотя толку. Исчезну я, рухнут и все связанные со мной чужие планы. А о том, что посланники Ирата под него копают, принц и без меня прекрасно знает. И все же жаль, что наша последняя встреча прошла вот так. Впрочем, иначе, наверное, и быть не могло. Да и какая разница? Сегодня я вернусь домой и забуду и Ордана, и весь этот мир, как страшный сон. Я надеялась последние часы в этом мире провести с дядей, но он отсутствовал с самого утра. По словам леди Дамилы, ему нужно было дать наставление управляющим. В королевской резиденции особая магия, поясняла она. Там телепортация не срабатывает. так что и туда придется добираться своим ходом, что оттуда магией никуда не переместиться. А каждый раз трястись по два часа в дороге, сама понимаешь, не лучший вариант. Поэтому Веллеру и нужно позаботиться, чтобы за месяц его отсутствия ничего здесь не случилось. Леди Дамила тоже все утро была занята последними сборами перед отъездом. И она, кстати, ни словом не обмолвилась, «Высказывал ли мой дядя е с т ь что-либо по поводу якобы отравления его жены? Если скандал между ними и произошел, посвящать меня в подробности все равно никто не собирался». Вот и получилось, что за завтраком в трапезном зале мы собрались с Иярой вдвоем. В доме было полно целителей, которым предстояло присматривать за леди Риэллой ближайший месяц. И вдобавок царящая перед отъездом суета Лишний раз действовала на нервы. Хоть двери трапезного зала и были закрыты, но все равно отчетливо слышалось, как леди Дамила раздает указания слугам. И мне даже неловко становилось, что все ее старания отчасти бессмысленны. Ведь я вот-вот исчезну, и все. Что тогда с ней будет? Вернется к себе домой, доживать в одиночестве оставшиеся дни? «Слышала, что твой красавчик принц вчера учудил?» И яра прервала ход моих невеселых мыслей. Я перевела на нее вопросительный взгляд. Впрочем, учитывая, что она до сих пор не высказала ни одного злорадного восторженного «ми-ми-ми», она явно не знала, что Эрдан провел ночь в моей спальне. Видимо, принц применял какую-то магию скрытности, раз даже вечно сующая свой нос демоница не проведала. Уж она бы по этому поводу точно молчать не стала. И что же Эрдан учудил? По закону же, сразу же после свадьбы наследника престола проходит и коронация, то есть принц уже через месяц станет полноправным императором. И вот вчера на заседании Королевского совета он открыто заявил, что поклонение Ирату вовсе не является обязательным. Подданные империи... вправе сами решать, кого из надбездных богов почитать. И пусть Ират точно так же будет считаться в а в е р д и и Верховным, но отныне не будет никаких гонений на так называемых вероотступников. Ты хоть понимаешь, что это значит? А что тут такого? Я пожала плечами. На мой взгляд, вполне адекватное решение. И Яра демонстративно закатила глаза. Я тебе сейчас вообще-то не про правильность его решения говорю, а про последствия. Вся инквизиция держится именно на единоверии. Они так долго и такими усилиями насаждали свою власть, а теперь э Рдан намерен их, по сути, упразднить. Если служители – это мирные ребята, проводят себе ритуалы, за храмом присматривают, то инквизиция – как раз и занимается гонениями на вероотступников, милосердно карающая длань Ирата. Чего усмехаешься? Они именно так себя и называют, между прочим. Вот и представь, они сейчас на верхушке власти, а тут наглый принц намерен дать им пинка под зад. У Эрдана и раньше-то было мало шансов дожить до своей коронации, а теперь уж и подавно. Она воткнула вилку в блинчик с таким кровожадным видом, что даже не по себе стала. «Честно, восхищаюсь я твоим принцем. Он распоследний безумец, конечно, но потрясающе отважный безумец». «Но зачем это самому э р д а н у нахмурилась я, отставив чашку с чаем. «А кто же знает?» Ияра пожала плечами. «Его мысли прочитать я не могу». Я больше по чувствам и эмоциям, ну ты знаешь. Но похоже на то, что он и вправду хочет как лучше для подданных империи. Инквизиция уже взорвалась. Они все окутали своей паутиной. Доносы, казни. Люди живут в постоянном страхе, что кто-то их обвинит в вероотступничестве. И весь этот разгул инквизиторов еще и активно одобряется посланниками Ирата. «Вот ты скажи мне, Эвелина». Кто в этом мире плохой? Мы, сидящие себе смирно в бездне, или эти ваши светлые праведники, готовые изничтожить любого, кто посмеет иметь отличное от их мнение? Но почему самый рад такое позволяет? Оторопела я. Хороший вопрос. И я раз снова с воодушевлением принялась за блинчики. Лично мы не в курсе. Если наш ш а р периодически дает о себе знать, Ират — единственный из надбездных богов, который уже давно никак себя не проявлял. Хотя она резко перевела взгляд на меня. Слушай, а ведь возникший у тебя знак Ирата — это и может быть первое за многие годы проявление его силы. Ха, забавно получается. Ваш верховный светлый бог вдруг объявился, но исключительно для того, чтобы отметить тебя. И зачем ему это? Может, отчасти потому посланники на тебя клеймо смерти и повесили, чтобы при первой же возможности избавиться. Просто так, на всякий случай. Что-то я уже окончательно во всем этом запуталась. Понятия не имею, для чего я могла понадобиться Ирату. Я встала из-за стола. Но, видимо, этот вопрос точно так же останется без ответа, как и тот, почему я родилась с королевской магией. Ладно. Пойду к себе. Скоро уже выезжаем. И Яра предвкушающе улыбнулась. Не знаю, как ты, а я жду-не дождусь сегодняшнего открытия сезона. б а л обещает быть просто грандиозным. И, кстати, ты просто обязана там всех затмить. С чего вдруг? С того, что принца со дня на день точно убьют. А вам еще надо успеть хотя бы одну ночь вместе провести. Вполне серьезно, ответила она. Так что ты должна быть с ног сшибательной, чтобы очаровать его еще больше. раз сама ты упрямишься, вся надежда теперь на то, что Эрдан потеряет над собой контроль и переломит это твое упрямство. Я с усмешкой покачала головой. Ты просто неисправима. Чем и горжусь, хихикнула Ияра. «И тебе советую». Когда я вернулась в спальню, д э й в а н уже ждал меня. Впервые за все время я была ему искренне рада. Не подвел все-таки. А то ведь я так боялась, что зря тешу себя надеждой. «Уже пора?» У меня даже дыхание перехватило. «Не совсем». д э й в а н подошел ко мне. «Но осталось совсем немного». Я пришел заранее лишь потому, что кое-что тебе пообещал. Вот, возьми. Протянул мне маленькую мутную сферу. А то потом в суматохе могу забыть. А что это? На ощупь сфера оказалась неестественно холодной и почти невесомой. Не буду вдаваться в магические подробности, но считай, это аналог вашей земной видеозаписи. Я ведь обещал тебе многое рассказать, но не привык я откровенничать, понимаешь? Он чуть виновато улыбнулся. И тем более бы не смог в твоем присутствии. Все-таки к тебе я отношусь по-особенному. Но обещания надо выполнять. Потому я и сохранил магически свои откровения. Он коснулся сферы, словно бы невзначай скользнув и по моим пальцам. Не открывай ее сейчас. Лучше потом, когда вернешься на землю. Остаточной магии в этом артефакте хватит, чтобы сработать и в другом мире. «Пообещай, что не откроешь раньше времени». «Хорошо. Я кивнула. Хотя, честно, не понимаю, к чему такая таинственность. Поймешь, когда все уже узнаешь». Дэйван отступил на несколько шагов. «Я оставлю тебя ненадолго. Примерно на полчаса от силы. Мне нужно закончить последние приготовления. Портал уже почти з а в е р ш ё н но ритуал по уничтожению клейма смерти потребовал больше усилий, чем я предполагал». А раньше времени исчезать отсюда тебе нельзя. Демоница может забить тревогу. Вот. Он взмахнул рукой, и в углу моей спальни зароились крохотные сполохи. Это отсроченная телепортация, чтобы мне потом на нее не отвлекаться. Так что через полчаса это облако искр разрастется. Ты поймешь, когда надо будет в него в ступить. И ты перенесешься ко мне. Надеюсь, ты никому о наших планах не рассказывала. Нет, как и договорились. Отлично. Дэйван улыбнулся. Что ж, я обратно к порталу. Скоро увидимся. Он тут же исчез во вспыхнувшем сиянии. Я перевела взгляд на сферу в своих руках. В ней роился туман, закручиваясь спиралью. Но я интуитивно чувствовала, как именно привести артефакт в действие. И все равно не собиралась нарушать обещание. Я подожду. Тем более, ждать осталось совсем немного. Эрдан. «Ваше высочество, экипаж подан!» С поклоном доложил лакей. «Передайте, что я сейчас спущусь». Эрдан застегнул оставшиеся пуговицы дорожного камзола. Не оборачивался. И так слышал, что слуга ушел. Только дверь у же снова отворилось. В зеркало прекрасно просматривалось, кто именно переступил порог. Император хоть и тоже привык к невозмутимости, но сейчас все его демонстративное спокойствие портили явственные красные пятна на лице, как и всегда у него бывало в минуты гнева или волнения. «Что-то срочно, отец? Я уже собрался выезжать». «Много твоего времени я не отниму». «Наша карета тоже подана, и б и а т а уже ждет меня внизу». Эрдан все же обернулся к отцу. Прекрасно понимал, что тот, видимо, наконец-то созрел, чтобы высказать насчет вчерашнего в Королевском Совете. «Если ты пришел меня отговаривать, то напрасно. Я своего решения не изменю. Я не собираюсь и дальше смотреть на произвол Инквизиции и посланников Ирата». И раз ты оказался не способен совладать с ними, то это сделаю я. Я уже и так понял, что разговорами тебя не образумить. Хогар говорил нервно, даже дёрганно. Самообладание явно давало сбой. Я пришёл не переубеждать, просто кое о чём сообщить. И о чём же? Император на миг поджал губы, произнёс. О клейме смерти. отмеренным ровно до твоей коронации. Благо, посланники Ирата вняли этой моей просьбе. В первый миг Эрдан даже ушам своим не поверил. Ты что, позволил им запятнать себя клеймом смерти? Не себя, что ты? Хогар г криво усмехнулся. Я прекрасно отдаю себе отчет, что для тебя ничего не значу. Ты меня презираешь? Так что угроза моей жизни не станет для тебя стимулом одуматься. Клеймом смерти отмечен тот, ради кого ты точно у й м е ш ь с я и больше и слова п о п е р е к не скажешь. Ведь теперь т в о е своей воле будет приравнено к смертному приговору для того, кто тебе дорог. Развернувшись, император направился к двери, но Эрдан молчать не собирался. Кто заклеймён? Скажи сейчас же. Тот обернулся, с ликованием в глазах произнес «Твоя мать». На миг обомлев, принц даже на шаг отступил. Услышанное казалось каким-то бредом, быть же такого не может. А император продолжал «Она о клейме смерти не знает, и пусть так и остается в неведении. Но если после своей коронации ты не передашь всю власть Инквизиции, б и а т а умрет». Оказавшись рядом, Эрдан схватил отца за грудки и тряхнул. «Какой же ты все-таки мерзавец! Обрек на смерть собственную жену!» «Не я, Эрдан, не я. Ее смерть будет исключительно на твоей совести, на совести твоего неуемного своеволия и нежелания подчиняться». Хоггар вырвался, резко поправил воротник камзола. «Так-то, Эрдан, все мы рабы и рата». И ты в том числе. И таковым и останешься до конца своих дней. Давно пора тебе это уяснить. Как же ты жалок!» С презрением процедил Ирдан сквозь зубы. «Может, и жалок, но я уже победил». И уже выходя из комнаты, едва слышно буркнул себе под нос. «Если я в чем-то когда-то и был неправ, то лишь в сделанном выборе». Дверь за ним закрылась. Не сдержавшись, Эрдан треснул кулаком в стену. Ненависть кипела в жилах, не позволяя трезво мыслить. Да и как тут трезво мыслить? Отец — лишь послушная марионетка в руках инквизиции. Он готов погубить кого угодно, только бы угодить своим господам. «Нет уж, не дождетесь!» — глухо прошептал Эрдан. «Если понадобится, для спасения матери он выловит всех посланников Ирата, и будет ощипывать их по одному, пока они не снимут проклятое клеймо смерти. Но если и это не поможет, он готов спуститься на самое дно бездны, прямо к Шиару, если только темный бог будет способен ему помочь. п р и х в о с т н е Ирата и так уже перешли все границы дозволенного, покусились на то, что ему дорого. Но ничего-то у них не получится. В мыслях сам собой возник образ светловолосой девушки, такой хрупкой, притягательной, но в то же время... «Эви, если ты и вправду с этими мерзавцами заодно!» Порывисто прошептал Эрдан, сжал руки в кулаках. «Для тебя же лучше отдуматься. Ставки теперь слишком высоки, и либо ты будешь со мной, либо против меня. Не сделаешь правильный выбор сама». — Что ж, тогда я заставлю тебя его сделать. Эвелина Это были самые долгие полчаса в моей жизни. Я нервно вышагивала по спальне, настороженно прислушиваясь. Казалось, вот-вот что-нибудь д да о случится. Что угодно. На волне паранойи... Я бы даже не удивилась, ворвись вдруг в комнату Эрдан и закинь меня на плечо». Но нет, никто ко мне не спешил. Обитатели дома были заняты последними делами перед отъездом, и дядя, похоже, до сих пор не вернулся. А ведь так хотелось, пусть не попрощаться, но хотя бы обнять его напоследок. У меня даже мелькнула мысль оставить прощальную записку. Но пусть я понимала письменность этого мира, но пока писать на их языке не могла. Оставалось надеяться, что дядя и так поймет, что со мной все в порядке, и я просто вернулась на землю. Сфера с туманом постоянно притягивала взгляд, но я унимала любопытство. Надо держать свое слово, лишь бы только и Дейван свое сдержал». Но почему-то магия беспокоилась, так и влекла меня вперед. Она будто бы знала что-то такое, из-за чего нужно было спешить. Но что? Беспокойство нарастало с каждой минутой. Наконец, оставленные д э й в а н о м сполохи замерли, формируя мерцающий проход. Учитывая, что я переместилась в этот мир фактически голышом, то и забирать из своих вещей было нечего. Я прихватила лишь сферу с туманом и, собравшись духом, шагнула вперед. На миг окутало мерцание. Моя комната исчезла. Теперь вокруг в ы с и л и с ь развалины древнего храма. Здесь царила ночь. Быть может, так вообще было постоянно. Но сейчас меня уж точно не интересовали причуды этого места. Портал в каменной арке я увидела еще издалека. Он п р и г л а ш а ю щ и й мерцал, словно только и ждал, когда я появлюсь. Я поспешила к нему среди обломков колонн. Хотела позвать д е й в а н а но резко замерла на месте. Моя собственная магия не просто сковала меня, но и потянула назад. Не удержавшись на ногах, я упала на колени. Пышный подол платья смягчил удар, но все равно острые камни местами разорвали ткань, и впились в кожу. Не в силах пошевелиться или закричать, я могла лишь смотреть. Отсюда были едва заметны силуэты у портала, но магическое восприятие тут же приблизило, чтобы я смогла разглядеть. Я даже и не знала, что на такое способна. Да только сейчас мне было уж точно не до размышлений о возможностях собственной магии. Эрдан и Дейван. в разной одежде, а так будто бы вообще неотличимы. Я ведь впервые видела их рядом, но, честно, лучше бы и не видела. Не знаю, что происходило до этого, я, похоже, успела к самому финалу. д э й в а н отступал, что-то торопливо говоря, будто пытаясь объяснить, а Эрдан с искаженным от ярости лицом неумолимо приближался. Что-то полыхнуло столь ярко, что мне пришлось зажмуриться. А когда открыла глаза... С грохотом рушилась каменная арка, разлетались во все стороны гаснущие искры распадающегося портала. Дейван упал замертво, а Эрдан, что-то презрительно сказав, исчез в сиянии телепортации. И только в этот миг с меня спало оцепенение. «Это что же получается?» Моя магия нарочно меня не пустила ближе, чтобы Эрдан не заметил. Она просто пыталась меня уберечь. Вскочив на ноги, я кинулась вперед. Портал уже почти полностью растрескался. Я лишь на мгновение увидела сквозь него очертания своей земной комнаты. И все. в с ё исчезло. Дейван лежал в паре шагов от портала. Все тело дымилось. Но дыхание, пусть слабо, но пока угадывалось. Только и так было ясно, что ранен он смертельно. «Дейвон!» Я спешно опустилась на колени рядом с ним. «Как мне тебе помочь?» Паника захлестывала нещадно. «Ты только скажи, быть может, королевская магия как-то исцеляет? Или еще что?» «Дейвон!» Не открывая глаз... Он что-то прошептал едва слышно. Я тут же наклонилась ближе, с трудом разобрала его сбивчивый шепот. «Прости, не вышло. Он... Ты должна спастись от него. Рунная магия, свадебное платье, полуночный бал — твой единственный шанс. Эви, прости, что впутал. Прости». Последний выдох оборвал его слова. Я зажала рот руками, чтобы не закричать. Дыхание сдавило, глаза щипало от подступающих с л ё з Я впервые видела чью-то смерть. Впервые видела, как один человек убивает другого. И ничего не смогла сделать. Да, моя магия пыталась меня уберечь, нарочно заставила спрятаться. Но ведь д э й в а н умер. И умер наверняка из-за меня. «Сколько раз колебались весы моего отношения к э р д а н у Сколько раз я считала, что все вокруг неправы, и принц вовсе не такой плохой, как о нем говорят. Но на моих глазах он безжалостно убил». «Только как он узнал про Дейвана? Неужели сегодня ночью как-то прочел в моем сознании о наших планах? Он ведь не случайно и портал тоже разрушил». в с ё лишь бы не дать мне покинуть этот мир. Прямо сквозь каменные плиты из-под земли взвелась темная хмарь, окутала Дейвана. Несколько секунд, и он просто исчез. Растворился в ней, стал ее частью. Неужели так умирают в этом мире? Что ж, если я каким-то чудом не найду выход из этого тупика, то вскоре и сама это узнаю. Я поднялась на ноги. Меня трясло от едва сдерживаемых эмоций. Как бы я ни злилась на Дейвана, и пусть толком его не знала, но не покидала уверенность, что он не заслужил такой смерти. Только ничего теперь не поделать. Он погиб, а я застряла в этом мире. Как в тумане я побрела назад. Вскоре за развалинами показался преспокойно мерцающий проход. Благо, он пока не развеялся. Я так погрузилась в свои невеселые мысли, что не споткнись об туманную сферу, так и прошла бы мимо. Надо же, я даже упустила момент, когда именно ее обронила. Подняв артефакт, я шагнула в сияющую завесу. И вот снова я в спальне в доме лорда Веллера. Слышно, как где-то на лестнице леди Дамила командует слугам спускать вниз дорожные сундуки. И кажется, лорд Веллер уже вернулся. Смутно слышался и голос дяди. Но сейчас все это казалось лишь неважным фоном. Опустившись на колени посреди спальни, я сквозь пелену в глазах смотрела на туманную сферу в своих руках. И куда подевалось все так мучившее меня любопытство? Нет его уже вовсе. Да и вправе ли я теперь узнавать тайны д э й в а н а Хотел бы он этого, зная, что я так и останусь здесь. Но здравый смысл пробивался сквозь эмоции. В конце концов, Дэйван явно знал о всех этих божественных интригах, знал все обо мне. И, может быть, в его рассказе, Будет что-то такое, что очень поможет мне в дальнейшем. Выбора нет. Мне пригодится любая информация. Моя магия послушно хлынула сквозь пальцы, окутывая сферу. Оболочка артефакта растворилась, выпуская заключенный внутри туман. Он взвился во все стороны, заполоняя спальню. И в его клубах сама собой сформировалась картинка. Чуть подрагивающая, немного размытая, но все равно я видела д э й в а н а словно бы наяву. Он сидел на обломке одной из колонн. В нескольких шагах от него, в той самой каменной арке, мерно по спирали вращались магические сполохи. Получается, по времени это происходило, скорее всего, вчера ночью. Дэйван улыбнулся. Взгляд был устремлен будто бы прямо на меня. З знаешьешь, Чувствую себя сейчас приглупо. Многое хотел тебе сказать, а даже не знаю, что говорить. С чего начать? Да только в твоем присутствии я бы точно не смог откровенничать. Не привык я к такому, понимаешь? Всю жизнь держал все в себе и считал это нормальным. У меня и мысли не было, что появится человек, для которого захочется открыть душу. Он отвел глаза, задумчиво смотрел на формирующийся портал. Как там, говорят, у вас на земле? д о ж и в ю Не так давно я точно так же сидел здесь, ждал, пока завершится портал, чтобы отправиться в твой мир, за тобой. Рунное платье переместить было куда проще. Оно было магически ориентировано именно на тебя. И у меня и мысли не возникало, что ты его не станешь надевать. Потому и пришлось самому вмешаться. И тогда я даже не думал, что пройдет лишь несколько дней, и я пойму как же опрометчиво поступил. Немного помолчав, он тихо продолжил. «Ты не раз спрашивала, почему мы с Эрданом так похожи. Наверняка строила множество предположений, хотя истина столь проста и очевидна, что нельзя ее не заметить. Но я обещал все объяснить и нарушать своего слова не собираюсь. Тем более теперь, когда ты снова далеко от меня и новая встреча невозможна». ведь прежде всего я хочу тебя уберечь, и все остальные цели блекнут по сравнению с этим». Дэйван тяжело вздохнул, словно собираясь с мыслями. Никто доподлинно не знает, куда именно исчез Ират. Пусть об этом не оглашалось, а посланники так и вовсе пошли бы на все, чтобы скрыть эту истину. Но были и те, от кого утаить не получилось. И в то время, когда император Хогар только взошел на престол, Правитель бездны, верховный демон Тайзераэль, вознамерился захватить более необерегаемую Иратом Авердийскую империю. Да, это был обманный ход и с совсем иной целью, но и Хоггар, х и посланники поверили в истинность намерений демонов. Война казалась неминуемой, и вряд ли бы кто-то из соседних государств пришел на помощь. И тогда Тайзераэль предложил Хоггару откупиться. Платой за мир должен был стать его новорожденный сын. Тут все логично. Королевская магия – последняя из красилы погибшего верховного бога Авера. И именно она зачем-то позарез нужна богу-демона в Шиару. Ну а дальше? Думаю, ты и сама догадываешься, как дело было. Он мрачно усмехнулся, явно старался говорить без эмоций, но горечь в глазах была слишком очевидной. естественно, Хогар согласился. Но и посланники Ирата не могли допустить, чтобы королевская магия досталась демонам. И потому решили схитрить. Особым заклятием добились того, чтобы императрица б и а т а з а ч и л а не одного, как полагается, наследника, а двоих, близнецов. Это тщательно скрывалось ото всех, и даже сама императрица так и не знала, что родила двух детей, а не одного. Магическое забытье сыграло свою роль. Только и это было не все. Хогар выбрал, кого из новорожденных сыновей отдать, и посланники Ирата тут же отобрали у ребенка врожденную королевскую магию. Ведь сама собой сила проявляется у человека лишь в семилетнем возрасте. И правитель бездны до этого никак бы не узнал, что отданный ему сын императора л и ш ё н королевской магии. А к тому моменту договор о ненападении Уже был заключен и нерушим. И как ты уже наверняка догадываешься, отданным ребенком был именно я. Переведя дыхание, Дейван продолжал. В бездне не рождаются дети. Вообще. Новые демоны выплавляются из магического пламени уже взрослыми. И я был единственным ребенком, возвращенным в царстве Шиара. Не скажу, что мне пришлось там совсем плохо. Тайзираэль относился ко мне как к собственному сыну, и даже когда узнал, что я лишён королевской магии, всё равно не отрёкся от меня. Я до сих пор считаюсь его преемником. И вместо отобранной силы меня наделили другой, искорка и могущество самого Шиара. Из-за этого мне даже самому сложно понять, кто же я. Да й в а н горько усмехнулся. Человек или всё-таки демон? Он снова перевел взгляд, будто бы прямо на меня. Тепло улыбнулся. «А ты? С тобой тоже все объяснимо. Королевская магия неуничтожима, и отобранную у меня силу при всем желании никак не могли никуда деть или кому-нибудь отдать. Посланники Ирата сдерживали ее до последнего. Но когда мне исполнилось семь лет, и эта сила как раз должна была проявиться, Она вырвалась из магических уз посланников. Не достигнув меня, она затаилась в том младенце, который в тот миг как раз и родился. Это была ты. То есть это просто воля случая. Банально так совпало. И на твоем месте мог оказаться кто угодно другой. Родись ты хоть мгновением позже. Конечно, посланники быстро отследили, и ты была отправлена в другой мир. чтобы никто никогда не узнал о совершенном ими обмане. Дэйван замолчал, погрузившись в мысли, наконец продолжил. «Когда я узнал правду, был, мягко говоря, не в восторге. Не слишком приятно осознавать, что собственный отец швырнул меня к демонам. А ведь Хогар не знал, что со мной сделают, и прекрасно отдавал себе отчет, что я мог им понадобиться для какого-нибудь кровавого жертвоприношения. Но его это мало волновало. И меня постоянно мучил один и тот же вопрос. Почему я? Почему именно я? И как бы сложилась моя жизнь, если бы оставили именно меня? Если бы именно я сейчас был наследным принцем Авердийской империи, купающимся в роскоши и всеобщем почитании, р а с т у щ и м не среди демонов, а с родными, любящими мамой и папой. Я понимаю, это была обыкновенная зависть, но при всем осознании, что Эрдан точно так же не виноват в выборе нашего отца, все равно не могу относиться к брату хорошо. Это сложно объяснить. Да и не так уж важно сейчас. Важно другое. Дэйван снова улыбнулся. Я ведь был просто одержим идеей вернуть свою потерянную магию. Так я и нашел тебя. Но ушли годы на то, чтобы отыскать способ попасть в другой мир. И все эти годы я следил за тобой. Но чем дольше наблюдал, тем больше ты занимала мои мысли. И не только мысли. Среди демонической тьмы ты стала тем лучом света, который единственный вел меня вперед. Как бы пафосно это ни звучало, но значишь для меня столь много, что невозможно выразить словами. Я знаю, ты чувствуешь сейчас, что я не лгу. Ведь особенность королевской магии – интуитивно распознавать искренность. Пусть теперь ты на земле, и наша сила вновь в тебе заснет, но сейчас, в первые дни, она еще с тобой». Он встал, прошелся к порталу, изображение перемещалось вслед за ним. «Ну вот, рассказать осталось не так уж и много. Я забрал тебя в наш мир не столько ради магии. Я не хотел поступать с тобой так, как когда-то поступили со мной». потому не собирался отнимать силу. Но скажу честно, сам мой план был далек от благородства и милосердия. Я намеревался занять место брата, выдавая себя за него. Но я не имею никакого отношения к тому, что у тебя появился знак р а т а Хотя это как раз-таки получилось весьма удачно. Ведь я хотел, чтобы именно ты стала моей женой, когда я стану наследным принцем». Но, ослепленной жаждой справедливости и чувствами к тебе, я совсем не учел, что на тебя начнется настоящая охота. Но все это уже в прошлом. Главное, что теперь ты в безопасности. д э й в а н коснулся каменной арки портала, добавил совсем тихо. Это место почти исчерпало всю свою магию. Портал на землю станет последним проявлением древней силы. Я тебя больше никогда не увижу, ни наяву, ни со стороны, как раньше. Не увижу, как ты сладко спишь, свернувшись калачиком. И его взгляд мечтательно затуманился. Как спешишь в университет и скучаешь на лекциях. Как ездишь к родителям и хвалишь мамин рыбный пирог. Хотя на вкус он ужасен. Улыбнулся. Как гуляешь с подругами и отказываешь очередному навязчивому кавалеру. Как в том свадебном салоне ты помогаешь будущим невестам стать самыми прекрасными, но при этом и сама втайне мечтаешь, как однажды окажешься на их месте. Знаешь, я жалею лишь о том, что раньше не понял. Не понял, что ты для меня важнее справедливости. Не знаю, как теперь сложится все тут дальше, но в любом случае тебе не место в этом насквозь прогнившем лживом мире. Не буду скрывать т о Тошно осознавать, что я даже не узнаю, как ты и что с тобой. Не стану неотъемлемой частью твоей жизни. Но я готов довольствоваться тем, что ты хотя бы меня не забудешь. Не забудешь ведь?» Тепло улыбнувшись, он протянул руку, будто хотел коснуться меня. Изображение дрогнуло и расплылось. Видение исчезло. «Не забуду, Дэйвен, обещаю». Глухо прошептала я. Словно тяжелый груз припечатал меня неподъемной ношей, гнул к земле. Я сидела, как оглушенная, смотрела на рассеивающиеся клочки тумана. Они смешивались с искорками гаснущего перехода. Последние проявления магии Дейвана исчезали навсегда. Да, у меня и раньше была мысль, что Дейван и Эрдан — близнецы. Но я и подумать не могла, что истина так неприглядна и запутана. Какой же император Хогар г – гнусный человек, да и Эрдан недалеко от него ушел. Ну да, куда проще избавиться от родного брата, очередной угрозы своей власти, чем попытаться исправить ошибки их отца. Но зато я знаю правду. Знаю, кому стоит верить, а кому нет. Вот только что теперь с этой правдой делать? Дверь в мою комнату распахнулась без стука. «Эвелина!» И Яра бесцеремонно заглянула в спальню. «Ты почему еще не переоделась? Вот-вот будем выезжать. Ты же не хочешь, чтобы по твоей милости мы опоздали на грандиозный бал и...» Она резко осеклась, тихо прикрыла дверь и подошла ко мне. «Эви, что случилось?» «Ты в порядке?» Дэйван мертв. Мой голос дрогнул. «Как мертв?» «Она даже отшатнулась!» «Ты что такое говоришь?» Эрдан убил его. Я сама видела. Дэйван хотел вернуть меня на землю и, видимо, за это и поплатился. А может, Эрдан просто избавился от брата, как от возможной угрозы его власти. И все же я постаралась взять себя в руки. Ты, наверное, должна доложить своим? Должна. И я рассмотрела на меня растеряно, будто услышанное до сих пор у нее в голове не укладывалось. Но пусть уж это сообщит кто-то другой. Я не хочу быть той, кто принесет нашему правителю весть о гибели его названного сына. Но как Ирдан узнал о Дейване? Я пожала плечами. Честно, я не знаю. Ничего не знаю. Закрыла лицо руками. Сложно было не поддаваться отчаянию. Но именно сейчас в минуты отчаяния лишь все больше крепла решимость. Я должна вырваться из этого замкнутого круга, не стать марионеткой ни светлых, ни темных. Я должна переиграть их всех и в ночь этого рокового полуночного бала вернуться домой. Не ради д э й в а н а не ради себя. а просто потому, что это будет справедливо. Только так справедливо. Клеймо смерти проявилось по моему мысленному взору. Я перевела взгляд на свою руку, закатала рукав. т р и отметин. У меня осталось ровно тридцать дней. И либо я вернусь домой, либо погибну. Иного не дано».